«План. Когда Том и Хедвиг Кюмель завтра возвращались в гостиную, ноги у них подкашивались. Господин Леблих уже оттаял и сидел у догорающего огня, зарывшись хлюпающим носом в платок. «Это уже в пятый раз оно меня заморозило», — сказал он носом. «Не хватало мне только подхватить воспаление легких». «Еще скажите спасибо, что не случилось чего похуже». Госпожа Кюмель завтра поставила полупустое ведерко и духи на стол и плюхнулась в кресло. Если бы вы не закрыли вовремя глаза, они бы полопались, как лампочки. «Что-что?» — господин Либлих от ужаса начал заикаться. Пополопались, Но это же жутко, отвратительно!» «Что? Она ушло? из Из-под ковра показался бледный, как ванильное мороженое Хуга. «Вы его, наконец-то, прогнали?» «Еще бы!» — сердито огрызнулся Том. «С таким-то помощником, как ты. Рискуем ради тебя лопнуть или замерзнуть, а ты заполз под ковер и пережидаешь». зашипела госпожа Кюмельзавт. Над их головами послышалось легкое царапание. И потом вдруг разразился оглушительный шум. Включилось и заорало радио. Телевизор тоже заработал. К тому же громко зазвонил будильник господина Либлиха. «Только без паники», — скомандовал госпожа Кемельзавт посреди этого хаоса. «Это всего лишь безобидный радиотехнический трюк ПКП». Но в тот же миг прямо у них над головой показалась плесневая зеленая рука, проникшая в гостиную сквозь потолок. «Осторожно!» — крикнул Том, схватил духи и распылил половину содержимого на дрожащие ледяные пальцы. «Яй!» — завопила Пакапе, и страшная рука у них на глазах растворилась в воздухе. Радио, телевизор, будильник разом смолкли. бе поперхнулся Хуга. «Фиалка! Этого еще не хватало!» И принялся очесаться по всему своему колеблющемуся телу. Госпожа Кеммель Завц слегка побледнела. «Мой дорогой юный друг», — сказала она, — «это ты сделал как раз вовремя. Очень хорошо». Большое спасибо. Ух, да не за что. Отмахнулся Томас и смущенно поправил очки. Господин Либлих сильно чихал. И что же вы собираетесь делать дальше? Спросил он и нервно глянул на потолок. А это, ответила госпожа Кюмельзавт, вы сейчас узнаете. Она достала из сумки ручку с бумагой и начала писать при слабом свете свечей. Том и господин Либлих нетерпеливо заглядывали ей через плечо. Даже Хога перестал скулить и подлетел поближе. И вот что они прочитали. «Дорогие друзья, я выбираю письменный путь, чтобы сообщить вам мой план, ведь ПКП нас наверняка подслушивает. Читайте быстро, поскольку мы должны как можно скорее уничтожить эту записку. Как мы с Томом установили путем небольшого эксперимента, ПКП, с которым нам приходится иметь дело, относятся к так называемым «пожирателям». «Они очень интересуются человеческой пищей». Господин Либлих горячо закивал головой. «Да-да», — прошептал он. «Она постоянно поедает мое печенье». Госпожа Кемельзафт предостерегающе приложила палец к губам и стала писать дальше. «Поскольку наше ПКП на удивление слабо реагирует на наружное применение кладбищенской земли, мы должны заставить его съесть ее». Правда, до сих пор еще ни разу, подчеркиваю, ни разу никому это не удавалось сделать, потому что у ПКП очень тонкий вкус. Во всех предыдущих попытках оно сразу же выплевывало наживку и приходило в невероятное бешенство, что имело тяжелые последствия для его преследователей. Поэтому наша единственная надежда на вас, господин Либлих, вы должны придумать печенье, перед которым привидение не сможет устоять и проглотит его моментально». Наш друг Хуга вам в этом поможет, поскольку он наверняка разбирается во вкусах привидений. Вас есть на все полчаса, а мы с Томом пока всеми средствами будем отвлекать ПКП от кухни. В этом и состоит мой план, друзья. Другого варианта у нас нет, кроме бегства». Госпожа Кюмельзавт попросительно посмотрел на своих соратников. Том кивнул и прошептал. «Окей». «Я постараюсь», — пробормотал господин Либлих. Куга задумался, но потом тоже кивнул. «Хорошо», — прошептала госпожа Кюмельзавт. «Тогда я сейчас уничтожу записку». Но в тот же момент, когда она поднесла бумагу к пламени свечи по комнате, пронесся ледяной ветер, вырвал записку из рук и задулся свеча. Из потухшего камина сочился плеснево-зеленый свет. «Записка!» — крикнула госпожа Кюмельзавт. «Быстро ее надо найти!» Но Том и господин Леблих напрасно шарили вокруг себя в темноте. Из камина донёсся жуткий стон, и ПКП высунул оттуда голову, злорадно ухмыляясь. «Ха-ха-ха-ха!» <связывая> <связывая> <связывая> Глаза его светились, словно автомобильные фары. Том, полный отчаянного мужества, ринулся на чудовище и швырнул хорошую горсть кладбищенской земли его колышущееся тело. «Агухольп!» <связывая> Взревело привидение, но так громко, что у Тома чуть уши не отвалились. Издавая шипение, как продырявленный воздушный шар, привидение быстро уменьшалось, но из последних сил успело коснуться ледяными пальцами руки мальчика. Том споткнулся и упал. Его левая рука окаменела, как ледяная сосулька. ПКП своем исчезла сквозь стену. Вспыхнула спичка. Госпожа Кюмельзавт снова зажгла свечи, осмотрелась в поисках записки и сокрушенно опустилась на диван. «Надо уходить», — пробормотала она. «Записка пропала, нам конец». Том с трудом поднялся на ноги, отодвинул почти пустой ведерко и протянул госпоже Кемельзавт свою заледеневшую руку. «Копните вашего специального средства для оттаймени, если можно». «Конечно, мой дорогой», — сказала пожилая дама и достала флакончик. «А ты действительно очень храбрый молодой человек». «Только, к сожалению, твоя храбрость нам больше не поможет. Надо как можно скорее бежать отсюда». Она сердито покачала головой. «Такого со мной не случалось ни разу за всю мою карьеру». «Вы хотите сказать...» Господин Либлих чихнул свой носовой платок. «Вы хотите сказать, что мы должны покинуть дом?» Госпожа Кеммель кивнула. «Глупости!» послышалось из-под дивана. Хлопцы какие! Самодовольную ухмылка из-под дивана выпорхнул Хуга и бросил на стол записку. Но это же чудесно! Воскликнул господин Либлих. Просто чудесно. Молодец, Хуга! сказал Том. Как же ты догадался? Тс! Зашипела на них Хедвиг Кюмельзавт и снова поднесла записку к пламени свечи. На сей раз не случилось никакого вихря. И от их тайного плана осталась лишь кучка пепла. Госпожа Кемельзавт довольно смахнула ее со стола. Том, господин Леблихуга, все готовы?» Сообщники кивнули. Хорошо, прошептала госпожа Кемельзавт. Тогда этому проклятому ПКП достанется на орехе.